Здравствуй, Дэйл. Дорогая, говорит он, но не делает ни шагу навстречу. Все наблюдают за ним. Он оглядывается на зрителей. Она с него ростом. У нее туфли на высоких каблуках и черная сумочка, и она несет ее не за ручку, а как книгу. Ее красные ногти будто капли крови на черной лакированной коже. Мак Хардинг зовёт МакМёрфи, сидящего в другом конце комнаты с книжкой комиксов. Если прервёшь на минуту свои литературные изыскания, я представлю тебя моей благоверной Немезиде. Я мог бы выразиться банальнее, моей лучшей половине, но, по-видимому, эта формула предполагает некое равенство, правда? Он пробует засмеяться, и два его тонких костяных пальца ныряют в карман рубахи за сигаретами, суетливо выдергивают последнюю из пачки. Сигарета дрожит, пока он несет ее к рту. Ни он, ни жена еще не двинулись друг к другу. Макмерфи рывком поднимается со стула и, подходя к ним, снимает шапку. Жена Хардинга смотрит на него и улыбается, подняв бровь. Добрый день, миссис Хардинг, говорит Макмерф. Она улыбается в ответ ещё радостнее, чем прежде, и говорит: "Терпеть не могу, миссис Хардинг". Мак: "Заверите меня верой, а?" Они втроём садятся на диванчик, где сидел Хардинг, и он рассказывает жене про Макмерфши, про то, как Макмерфши насорил старшей сестре а она улыбается и говорит, что ее это нисколько не удивляет. Во время рассказа Хардинг возбуждается, забывает про свои руки, и они ткут из воздуха картину, такую ясную, что можно видеть глазами. Вытанцовывают рассказ под музыку его голоса, как две красивые балерины в белом. Его руки могут быть чем угодно, но, кончив рассказ, неизвестно. Он сразу замечает, что МакМёрфи и жена наблюдают за руками и зажимают их между колен. Он смеётся над этим, а жена говорит: "Дэйв, когда ты научишься смеяться, а не пищать по-мышиному?" То же самое сказал ему в первый день МакМёрфи, но как-то по-другому. Слова МакМёрфи успокоили Хардинга, а слова жены заставляют ещё больше нервничать. Она просит сигарету. Хардинг снова лезет пальцами в карман, там пусто. Нам выдают по норме, говорит он и сводит худые плечи, словно пытается спрятать недокуренную сигарету. Пачка в день. Когда остаёшься ни с чем, Вер, моя дорогая, рыцарство затруднительно. Ах, деер. Ты у нас всегда в накладе, правда? Он смотрит на неё с улыбкой, или народочно проказливо косит хитрым глазом. Мы говорим в переносном смысле или всё ещё о конкретных, всё и минутных сигаретах. Впрочем, неважно. Ты знаешь ответ на вопрос, даже если вложила в него двойной смысл. Я спросила то, что спросила Дейл, без никакого двойного смысла. Без всякого двойного смысла, милая. В небе без какого есть некое излишество. МакМёрфи по безграмотности верена речь вполне может сравниться с вашей. Понимаешь, дорогая, никакого уже предполагают. Ладно, хватит. Двойной так двойной. Понимай как хочешь. Я сказал, ты всегда остаёшься с ничем, и точка. Остаюсь ни с чем, моё одарённое юное дитя. Она сердито смотрит на Хардинга, потом поворачивается к МакМёрфи, сидящему рядом. А вы маг? Вы справитесь с этим трудным делом? Угостите женщину сигаретой? Пачка уже лежит у него на коленях. Он смотрит на пачку так, как будто жалеет об этом. Потом говорит, конечно, я всегда оскуриваю. А почему? Потому что стреляю. Стреляю при каждом удобном случае. И у меня пачка живет дольше, чем у Хардинга. Он курит только свои. Поэтому и кончаются они у него скорее. Мой друг, не надо оправдывать мои слабости. Это не соответствует вашему образу и не украшает моего. Да, не украшает, говорит жена. Тебе остается только поднести мне спичку. И она так сильно наклоняется к его спичке, что я через всю комнату Могу заглянуть ей в блузку. Потом она говорит о его приятелях, когда они, наконец, перестанут заезжать к ней и спрашивать Хардинга. «Знаете эту породу, маг?» — говорит она. «Такие стильные молодые люди с длинными, красиво расчесанными волосами и так изящно взмахивают вялыми ручками». Хардинг спрашивает «Мага, только ли его они хотят навестить. А она говорит, что те, кто её навещают, не вялыми ручками машут. Она вдруг встаёт и говорит, что ей пора. Пожимает руку МакМёрфи, говорит, что надеется на новые встречи и уходит из библиотеки. МакМёрфи не может произнести ни слова, когда застучали её высокие каблуки. Все снова повернули головы и смотрели, пока она не скрылась за поворотом коридора. "Ну, что скажете?" спрашивает Хардинг. МакМёрфи встыпинулся. "У неё исключительные баллоны", всё, что он может сказать. "Не меньше, чем у нашей старушки Гнуса". Я не в физическом смысле, мой друг. Я имел в виду какого хрена хардинг? Вдруг кричит Макмёрф. Не знаю я, что сказать. Чего ты от меня хочешь? Сваха я тебе. Я одно знаю. И так-то все не очень верики, но похоже, каждый только тем и занят в жизни, что пригибает пониже всех остальных. Знаю, чего от меня хочешь. Хочешь, чтобы я тебя жалел? Сказал, что она настоящая стерва. Да к ты обращался с ней не как с королевой. Пошёл к чёрту со своими что скажешь. У меня своих неприятностей по горло, ещё твоими заниматься. Так что кончай. Он обводит взглядом остальных, и вы все Отвяжитесь от меня, поняли? Он нахлобучивает шапку на голову и идет через всю комнату к своим комиксам. Острые переглядываются разинов рты. На них-то зачем раскричался? Никто к нему не привязывается. Ничего у него не просят. С тех пор, как поняли, что он боится здесь застрять, и решил вести себя смирно. Все удивлены тем, что он взъелся на Хардинга и не могут понять, почему он схватил книгу со стула, сел и держит её перед лицом, то ли чтобы люди на него не смотрели, то ли чтобы самому не смотреть на людей. Вечером за ужином он извиняется перед Хардингом и говорит, что сам не знает, почему так завёлся в библиотеке. Хардинг говорит, что, может быть, это из-за его жены. Люди часто от неё заводятся. МакМёрфи смотрит в свою чашку кофе, потом говорит: "Не знаю. Я только сегодня с ней познакомился. Не из-за неё же, чёрт возьми, у меня плохие сны всю неделю". "Ах, мистер МакМёрфи", кричит Хардинг, совсем как молоденький стажёр, который ходит на собрание. "Вы непременно должны рассказать нам об этих снах. Подождите, я возьму карандаш и блокнот". Хардингу неловко, что перед ним извинялись, и он поясничает. Взял салфетку и ложку и делает вид, что записывает. «Так, что именно вы видели в этих, э-э-э, снах?» Макмерфи даже не улыбнулся. «Не знаю. Ничего, кроме лиц. По-моему, только лица». На другое утро Мартини за пультом в ванной изображает пилота на реактивном самолете. Картежники оторвались от покера и с улыбкой наблюдают представление. «Иаум!» -я, «Я Земля! Я Земля!» «Замечен объект!» «Сорок тысяча шестьсот!» «Вероятно, ракета противника!» «Выполняйте задачу!» «Иаум!» крутит наборный диск, двигает рычаг вперёд, клонится на вираже. Устанавливает регулятор с краю на полный, но вода из патрубков в кафельной кабине не идёт. Гидротерапию больше не применяют, вода отключена. Новеньким хромированным оборудованием и стальным пультом ни разу не пользовались. Если не считать хрома, пульты души в точности похожи на те, которыми лечили в прежней больнице 15 лет назад. Струи из патрубков достают любую часть тела под любым углом. Техник в резиновом фартуке стоит в другом конце комнаты за пультом, управляет патрубками, куда им брызнуть, сильно ли, горячо ли, а распылитель открыт гладит и успокаивает, закрыт бьет иглой. Ты висишь между наконечниками на парусиновых ремнях, мокрый, дряблый, сморщенный, а техник балуется своей игрушкой. «И... Земля, Земля, вижу ракету, беру на прицел!» Мартини нагибается и целится поверх пульта через кольцо патрубков. Зажмуривает глаз, смотрит другим через кольцо. Есть цель. Готовся по цели. Огонь. Он отдёргивает руки от пульта и резко выпрямляется. Волосы у него разлетелись, выпученные глаза глядят на душевую кабину с диким испугом, так что все картёжники поворачиваются на стульях и смотрят, что он там увидел. Но они видят ничего, кроме пряжек, висящих на новеньких жёстких брезентовых ремнях среди патрубков. Марти не поворачивается и смотрит только на МакМёрфи, больше ни на кого. Ты видел их? Видел? Кого, Март? Ничего не вижу. В ремнях видел? МакМёрфи оборачивается и щурись смотрит на душ. Нет, ничего, подожди минуту. Им надо, чтобы ты их увидел, говорит Мартини. Иди к черту, сказал тебе, никого не вижу. Понял, никого. Ага, говорит Мартини. Он кивает и отворачивается от душ. Ну, я их тоже не видел, я пошутил. МакМёрфи снимает колоду и с треском вдвигает половинки одна в другую. Да, не нравятся мне такие шутки, Март. Он снимает, чтобы ещё раз перетасовать, и карты разлетаются так, словно колода взорвалась между двумя дрожащими руками. Помню, это тоже было в пятницу, через 3 недели после того, как мы голосовали насчёт телевизора. Всех, кто мог ходить, погнали в первый корпус. Якобы на рентген грудной клетки, нет ли туберкулёза, а на самом деле проверить, нормально ли работает у нас аппаратура. Сидим в коридоре на длинной скамье, кончающейся у двери рентген. Рядом с рентгеном дверь УХГ. Там нам зимой проверяют горло. По другой стене коридора другая скамья, и она кончается у той металлической двери с заклёпками и без надписи. Там, между двумя чёрными санитарами, дремлют двое людей, а ещё одного уже лечат.